Глава 7. Я ушла домой утром, сразу после того, как Серёжка проснулся и, рассмотрев все подарки от Деда Мороза, сел завтракать. Мне не хотелось есть, но я предполагала, что Еноту как раз очень хочется. Поэтому попрощалась с папой, братом и Ниной и отправилась к себе. На улице было свежо, морозно и Пустынно. Тихо-тихо, как в сказке или во сне. Только теперь подобное молчание мира вызывало у меня не тоску, а улыбку. Я достала мобильный телефон и набрала мамин номер. Я уже говорила с ней накануне, но тогда всё было по-другому. Привет, мам, с наступившим. Никуля. Голос её был весёлым и благодушным, как и всегда. Только раньше меня это раздражало, а теперь нет. Ну как ты? Всё в порядке? Она тревожилась, знала, что я пойду на Новый год к папе и немного переживала. Да, всё хорошо. У меня, оказывается, чудесный братик. Да? Голос её вновь повеселел. Слава прислал фотографии, очень милый мальчик, и на тебя похож. Точнее, вы оба похожи на Славу. Сразу видно, чьи дети. Я ожидала, что мама спросит, как мне Нина, но она не спросила. Возможно, боялась услышать ответ, а может, ей просто было безразлично. Я поинтересовалась, как она сама провела новогоднюю ночь. И мама радостно засмеялась. Я слушала, кивала, улыбалась, наслаждаясь просто самим звуком её голоса, счастливого голоса. Когда мы жили вместе, я почти никогда не слышала у неё такого голоса. Мам, я рада, что тебе хорошо, что ты счастлива. Спасибо, Никуля, ответила она тепло, и я положила трубку. Имею ли я право осуждать родителей? Нет. Виновата ли я в том, что всё случилось именно так? Нет. Злюсь ли я на них теперь? Нет. Я вздохнула и медленно пошла к автобусной остановке, оглядываясь по сторонам и улыбаясь искрящемуся снегу, украшенным витринам магазинов и редким прохожим. каждый из которых говорил с Новым годом. Да, с Новым годом, с по-настоящему Новым годом, оставившим позади всю застарелую обиду на родителей. Я наконец смогла принять их такими, какими они были и есть. Каждый человек имеет право на собственное счастье. Они построили мне счастливое детство. а потом ушли склеивать свои разбитые судьбы и пытаться нагнать упущенное время. Да, они меня бросили. Но всё же они поступили правильно. Лучше поздно, чем никогда. Пусть будут счастливы. Пусть. С того дня всё постепенно начало меняться. Я стала наведываться в гости к папе где-то раз в месяц. Подружилась с Серёжкой и сблизилась с Ниной, которая была этому очень рада. Внутри меня на постоянной основе поселился тёплый комочек радости, который иногда почти полностью вытеснял тьму, заставляя меня смеяться и плакать. Так было на Серёжкины 4-летие. когда он от усердия надувал щёки, пытаясь задуть четыре большие свечи и телефон, которым Нина его снимала, трясся в её руках от сдерживаемого хохота. Так было, когда она сказала мне, что скоро у меня появится сестра. И мучительно покраснела от смущения. Так было, когда мама принесла на мой день рождения большой торт Прага. испечённые собственноручно и долго охоло, как сильно я похудела. Я ничего не ждала от жизни и находила радость и счастье в мелочах. Обида на родителей ушла в прошлое, а сама я быстрым шагом направлялась в будущее, неизвестное, туманное будущее, в котором я тем не менее больше не была одинокой. Осенью этого года я всё-таки решилась сходить на выставку Руслана. Я знала, что его самого там не будет. Он присутствовал на открытии, а потом вновь улетел в Париж, написав об этом в соцсетях. Мне очень хотелось посмотреть на его новые работы, но столкнуться с ним самим я не желала. Однако моей судьбой было столкнуться там с другим человеком. Прогуливаясь от одной картины до другой, я почти полностью отрешилась от реальности. Руслан вырос как художник и очень сильно. Теперь в его работах было больше мастерства, но ничуть не меньше чувства. И он по-прежнему играл на контрастах: свет и тьма, добро и зло, вечное и конечное. То, что трогало до самой глубины души. Возле одной из картин я стояла необыкновенно долго. На ней была изображена обнажённая девушка, спящая на поляне среди одуванчиков. Яркий солнечный свет играл в её тёмных волосах, прямых, а не кудрявых. И сама она была смуглой, в отличие от меня. Тонкие щиколотки и запястья, гибкий стан с строгительными округлостями в нужных местах. Пухлые ярко-алые губы. Картина называлась "Спящая" и была выписана с любовью. Я чувствовала её в каждом мазке, в каждой черточке. Руслану нравилась эта девушка. Улыбнувшись, я отвернулась, собираясь проследовать дальше, и вдруг застыла на месте, не веря своим глазам. напротив меня, изучая одну из работ Руслана, стоял он. Всё такой же уверенный в себе, высокий и статный, в строгом костюме с галстуком и в очках. Он словно прямиком вышел из моего прошлого, минуя прошедшее время ни капли не изменившись. Я была совершенно иной, он же остался прежним. Да, прежнем, абсолютно чужим человеком, с которым у меня никогда не было ничего общего, кроме моего непрошеного чувства. Теперь я искала его в своей душе, искала лихорадочно, зло и тревожно, но там ничего не было. Голкая пустота, ни тьма, и ни свет, ничего, бездна. Он увлёк меня в эту бездну и оставил там, безразличный к моей дальнейшей судьбе. Но я выбралась и теперь смотрела на него так, как смотрят на безвозвратно ушедшее. Я смотрела слишком долго. Он заметил. Замер, а потом расплылся в ней искренней улыбке. Шаг второй, третий. И знакомый голос, морозцем осевший на коже, но не дошедший до сердца. "Здравствуйте, Ника". И я улыбнулась и покачала головой. "Простите, но меня зовут Вера, и я вас не знаю". Он растерялся, а я, чувствуя себя до странности счастливой, пошла к выходу. В этот момент я окончательно и бесповоротно похоронила этого человека и свои чувства к нему. Наверное, меня должно было это печалить, но я не печалилась. Я радовалась. Так бывает, когда хоронишь то, что всегда было мёртвым и тянуло тебя в могилу вместе с собой. Этот Новый год вышел совершенно не таким, как все предыдущие. Потому что моя сестрёнка, спокойная, сидящая внутри Нины 9 месяцев, вдруг решила, что ей жизненно необходимо родиться именно в новогоднюю ночь. В результате мы с папой до самого утра тряслись от волнения, забыв про праздничный стол. Сидели и ждали известий. Хотя это я сидела Отец бегал по квартире и перекладывал вещи с места на место. И меня бы это рассмешило, если бы я сама не ощущала дикое желание делать то же самое. В 8:00 утра позвонила Нина и уставшим, замученным, но радостным голосом сообщила, что родила девочку. И я впервые в жизни увидела, как мой отец плачет от счастья и облегчения. По прошествии нескольких дней у меня неожиданно зазвонил мобильный телефон. Это была Нина, и она явно смущаясь спросила, как бы я хотела назвать сестру. Но я растерялась. Нин, это же ваш с папой ребёнок. Да, но я хотела бы, чтобы ты дала ей имя. Мы со Славой обсуждали вариантов много, так и не договорились. Я молчала. Мне было одновременно и странно, и неловко, и приятно. Если вам с Папой нравится, я бы хотела, чтобы её назвали Надеждой. Да, нравится. Голос Нины звенел от облегчения. Прекрасное имя, Ника, спасибо. Я улыбнулась. Если есть Вера, должна быть и Надежда. Правда же? В середине весны, когда у Нади начали расти молочные зубы, и она почти совсем перестала спать по ночам, я увидела на странице Руслана сообщение о том, что он женился. Со свадебной фотографии на меня смотрел он сам в красивом костюме цвета инея. А рядом с ним стояла девушка с картины Спящая в белом платье и фате. Прекрасная, тонкая, нежная. Обе сияли радостными улыбками, обнимая друг друга. В ту ночь я впервые плакала, несмотря на то, что обещала Руслану этого не делать. Но иногда сдержать обещание бывает совершенно невозможно. и я плакала плакала до тех пор, пока подушка под моей щекой не стала совсем мокрой и горькой от слёз.